Глава двадцать третья. Подветренный берег. В одной из предыдущих глав мы упоминали некоего Балкингтона, только что вернувшегося из плавания высокого моряка, встреченного нами в Нью-Бетфордской гостинице. И вот в ту ледяную зимнюю ночь когда пекот вонзал свой карающий киль в злобные волны, я вдруг увидел, что на руле стоит этот самый Балкингтон. Я со страхом, сочувствием и уважением взглянул на человека, который в разгар зимы только успел высадиться после опасного четырехлетнего плавания и уже опять, неутомимый, идет в новый Штормовой рейс. Видно, у него земля под ногами горела. О самом удивительном не говорят. Глубокие воспоминания не порождают эпитафий. Пусть эта короткая глава будет вместо памятника Балкингтону. Я только скажу, что его участь была подобна участи штормующего судна — Которая несет вдоль подветренного берега жестокая буря. Гавань с радостью бы приютила его. Ей жаль его, в гавани безопасность. Уют, очаг, ужин, теплая постель, друзья, Все, что мило нашему бренному существу. Но свирепствует буря, и гавань, суша, Таит теперь для корабля жесточайшую опасность. Он должен бежать гостеприимство. Одно прикосновение к земле, пусть даже он едва заденет ее килем, и весь его корпус дрожит и сотрясается. И он громоздит все свои паруса, и из последних сил стремится прочь от берега, воюя с тем самым ветром, что готов был нести его к дому. Снова рвется в бурную безбрежность океана, Спасение ради бросается навстречу погибели И единственный его союзник, его смертельный враг. Не правда ли, теперь ты знаешь, Балкингтон, Ты начинаешь различать проблески Смертоносной, непереносимой истины, той истины, что всякая глубокая, серьезная мысль есть всего лишь бесстрашная попытка нашей души держаться открытого моря независимости, в то время как все свирепые ветры, земли и неба стремятся выбросить ее на предательский рабский берег. Но лишь в бескрайнем водном просторе пребывает высочайшая истина, Безбрежное, нескончаемое, как Бог, И потому лучше погибнуть в ревущей бесконечности, Чем быть с позором вышвырнутым на берег, Пусть даже он сулит спасение. Ибо жалок, как червь, тот, кто выползет трусливо на сушу. О, грозные ужасы! Возможно ли, чтобы тщетны оказались все муки». Мужайся, мужайся, Балкингтон, будь тверд, о мрачный полубог. Ты канул в океан, взметнувший к небу брызги, и вместе с ними высь к небесам, Прянул столб твоего апофеоза.